Глава пятая. Властелин на тропе войны. Поначалу молчание меня не тяготило. Наболтался во дворце. Тяготило отсутствие завтрака и ужина накануне. И незнание расписания тоже. Почему-то подозревал, что ушастая эльфийка давала его на собрание, на которое я не попал. Почему? Потому что кто-то меня ненавидит совсем без повода, стоит признать. Зато пока у меня была возможность рассмотреть однокурсников поближе. Скучно. Кроме рыжего Родоса еще шестеро парней. Один долговязый, как доску проглотил, другой блондинистый, словно на солнце выгорел, четверо светлых, правда, держались гордо и сдержанно, а вот Родос тихо рассказывал что-то долговязому и блондинистому. Так уж заведено, люди держатся с людьми, светлые со светлыми. А с кем держаться мне, если я единственный темный на эту группу? Эй, свободно? Подсела ко мне девочка-горгулья. Кстати, горгулья — это не значит, что у нее жуткое лицо и крючковатый нос. Девочка была очень даже милой, но я знал, что обычно за милой внешностью скрываются вреднющий характер и способность обращать взглядом в камень. Свободно, — кивнул я, вспомнив, что однокурсники — это еще и источник информации с пропущенного собрания. Эрин. Марита. Протянула она костлявую ладошку. Не видела тебя вчера на собрании. Бунтуешь? Или проспал? И то, и другое, усмехнулся я. А девчонка начинает мне нравиться. Поделишься, что там говорили? Да ничего толком, пожала она плечами, и каштановая прядь волос забавно упала на нос. Лайла зачитала нам правила общежития, посоветовала не связываться с факультетом некромантии и проводила сначала в библиотеку, а потом за формой. Я поморщился. Значит, учебники получили все, кроме меня. «А где у нас библиотека?» «На первом этаже общежития», — сообщила Горгулья. «Слушай, темный, давай держаться вместе, а то от светлых зубы сводит, как от сахара». «Давай», — кивнул я. «Лучше дурной союзник, чем никакого». «Учитывая, что благодаря милой старости, я теперь могу вообще ничего не узнать». «Ты какими судьбами в травники попала?» «А у меня мамка в травах разбирается хорошо», — улыбнулась Горгулья, показывая остренькие зубки. «Любого за пояс заткнет, поэтому я даже ожидала. А ты?» «Понятия не имею», — честно признался я. У Кристалла, видимо, дурное чувство юмора. Загудела труба и хлопнула дверь, впуская преподавателя. На этот раз без хвоста, но все равно мерзкого. Они тут что, все смотр проходили на самую противную рожу? Этот был белый, как снег. Кожа белая, волосы белые до плеч, одежда тоже белая, что рубашка, что светлые брюки, что короткий плащ. Одни глаза, угрожающие чернели, выдавая примесь вампирской крови. Вообще вампиров в стране вывели давненько, еще при моем деде, но смески попадались до сих пор. И этот будет читать у нас травологию? Приветствую, студенты. Снежок, как я тут же обозвал нового профессора, замер перед нами. Не слышу ответа. Раздались разрозненные приветствия. Так-то лучше, кивнул он. Итак, я профессор травологии Орий Кевлис. В этом году под моим началом вы изучите травы, условия их сбора и хранения, а также применения. Записывайте внимательно, потому что полнота ваших конспектов будет учитываться на экзамене. Откройте книги на странице пятой. Марита подвинула ко мне учебник, но Орий каким-то нечеловеческим чутьем сразу заметил этот маневр. — Ваше имя, студент? — гаркнул он на меня. — Эрин Вестер, — спокойно ответил я, чувствую, как внутри закипает раздражение. — Где ваш учебник, студент Вестер? — прищурился профессор. «Мне его еще не выдали», — сказал я. «Не выдали?» «Плохо начинать свой путь в науке со лжи, молодой человек!» Наседал на меня Орий, а я уже начал представлять, что ему наколдую — рога или копыта, или рыбий хвост. «Лучше скажите, что вам стало лень тащить книгу на занятия!» «Если вам так будет угодно», — усмехнулся я. «Вот! Вот она истина!» — возопил довольный Снежок. «Кстати, а форму вы тоже получить не успели?» «Успел, но она немного... не по размеру», — признался я. «Так подправьте ее!» «Кого мы принимаем, студенты?» «Людей, напрочь, лишенных зачатков магии!» «Я не человек», — перебил разошедшегося снежка. «Вы уверены?» — высокомерно спросил он. «Простите, юноша, но вы выглядите как человек и ведете себя так же». «Понятно» человек ненавистник, Вот только перепутал и не признал во мне темного. Поэтому я аккуратно приоткрыл ауру, черную как ночь. Но Снежок и не думал извиняться. Более того, сделал вид, что ничего не заметил. Он продолжал кричать и размахивать руками. «Вон из аудитории! Немедленно!» — скомандовал он. «И не возвращайтесь, пока не научитесь выглядеть как студент и вести себя как студент, а иначе я поставлю вопрос о вашем отчислении». Вот так зараза! Я едва сдерживался, чтобы не использовать более грубые выражения, но как правитель разразиться базарной руганью не мог, поэтому медленно поднялся и пошел к двери. Однокурсники взволнованно загудели, а я на пороге обернулся и запулил в снежка тем же проклятием, от которого с таким трудом избавился бедняга Родос. Он властелином не был, поэтому назвал меня так, что у Мариты покраснели уши а другие девчонки вовсе стали напоминать маков цвет. Зато парни засмеялись, тыкая друг друга локтями. Да, устроил я им потеху. И профессору Кевлису, который вынесся, чуть не сбив меня с ног. Увы, травники, видимо, плохо снимают проклятие. Раз профессор ушел, я вернулся на место и принялся мирно переписывать у Мариты расписание на неделю. А расписание оказалось очень даже интересным. Здесь было всего по чуть-чуть. Травы, амулеты и талисманы, защитная и боевая магия, целительство, проклятие, даже основы некромантии и те присутствовали. Видимо, первый курс был универсальным, хотя травологии было слишком много. Кевлис вернулся не один. За ним вышагивал молодой демон, которого я видел на церемонии поступления, ректор Даниэль Редеус. Снежок что-то бубнил ему на ухо, а тот сосредоточенно кивал. Но ректор хотя бы не вызывал отвращения. Просто недоумение, как он может управлять академией, не достигнув 150. Или мне показалось. Все-таки возраст темного или демона на глаз определить сложно. «Студент Вестер, за мной!» — скомандовал он. Я победоносно окинул взглядом аудиторию. Однокурсники тихо перешептывались. Некоторые открыто пялились, другие делали вид, что не смотрят, но пялились все равно. И я, задрав подбородок, вышел за ректором. Жаль только, что пока Снежок бегал за высоким покровителем, кто-то помог ему избавиться от нарывов. Боялся ли я разговора с ректором? Ни капли. Это ему следовало бояться. Но ректор, к своему счастью, даже не подозревал, кто я такой, поэтому шагал уверенно, чувствуя себя хозяином положения. Я шел следом, раздумывая, как заставить его сократить беседу. Потому что выслушивать, какой я плохой, не хотелось. Не то, чтобы во мне проснулось чувство вины. Скорее, боялся, что разозлюсь и покалечу бедолагу ректора. А он-то ни в чем не виноват. «Входите, студент Вестер!» Рэдоус столкнул массивную дверь и впустил меня в кабинет. Там мне сразу понравилось. В моем вкусе, в комнате полумрак, несмотря на ясный день. Огромный стол из черного дерева придавал помещению солидности. Вдоль стен выстроились книжные шкафы, заполненные фолиантами. А с потолка свисала массивная люстра, которую сразу же захотелось опустить кому-то на голову. Да я бы здесь жить остался. Присаживайтесь. Ректор занял место за столом и указал мне на стул. Кстати, стул оказался неожиданно низким для моего роста. Стоило присесть и почувствовал себя нескладным подростком, у которого острые колени оказались где-то на уровне подбородка. Ощущение, конечно, преувеличенное, но недалеко от истины. Ректор все просчитал. Кроме того, что властелину тьмы это ни почем. Студент Вестер. Редеус принял такой серьезный вид, что захотелось рассмеяться ему в лицо. Вы прокляли профессора Кевлиса. Зачем? Хороший вопрос. Зачем солнце светит? Зачем растет трава? Зачем дует ветер? Затем. Профессор Кевлис позволил себе удалить меня с лекции без какой-либо вины с моей стороны. Ничего, и не такие переговоры выигрывали. Как он аргументировал свое решение, поинтересовался Редус. Сказал, что у меня нет формы и учебников. Но вы действительно явились на занятия в повседневной одежде. Да, потому что форма, выданная мне Костеляншей, Оказалось на три размера больше. А учебники я получить не смог, потому что староста факультета травников не соизволила пригласить меня на собрание первокурсников. Поэтому я не знаю расписания и не был в библиотеке. А форму и вовсе получил по счастливой случайности. Как считаете, ректор Редеус, после такого я имел право проклясть профессора Кевлиса? Нет, припечатал ректор. Позволю себе с вами не согласиться. Я входил во вкус словесной игры. «Понимаете ли, в моем представлении академия — это место, где студентов не только учат, но и прививают любовь к знаниям. Какая может быть любовь, если ко мне отнеслись как к пустому месту? А я не хочу чувствовать себя пустым местом, господин ректор. Я принадлежу древней и уважаемой семье. Значит, если кто-то из профессоров и студентов и дальше будет меня унижать, клянусь, нарывами они не отделаются». Редус схватился за голову. А что? От меня у кого угодно голова разболится. Даже покойный отец не мог выносить меня дольше четверти часа. А братья и того меньше. Вы слишком много себе позволяете. Редус, похоже, решил поджечь меня взглядом. Здесь вы студент и будете жить по правилам Академии. А разве по правилам Академии меня не должны были обеспечить всем, что необходимо для учебы? Должны? При этом я даже стилос покупал за свой счет». «Почему?» — спокойно спросил ректор. «Потому что мне его не выдали», — так же спокойно ответил я. «Или вы думаете, из-за вашей отдаленности от столицы проверки вам не страшны?» «Еще ни одна не добиралась», — прищурился Редеус, щелкая пальцами. «Его Величеству Ринальду на нас плевать». «Очень верно замечено. Было плевать». Но теперь, как только вернусь в столицу, лично с проверкой явлюсь и уволю всех. Будут милостыни у темного храма просить, а не чужие умы калечить. Я бы не был так уверен, — склонил голову на бок. — Я обедничать будете, — хмыкнул ректор. — Давайте. Не вы первый, не вы последний. — Странно. Жалоб на академию мне не поступало. Наверное, министры ими занимались сами. — Не буду, — улыбнулся я. «Зачем ябедничать, если я и так тут?» «Но и поступать со мной так не позволю». «А теперь позволите идти?» «Нет». «Что еще нужно этому зазнайке?» «За проклятие полагается суровое наказание», ответил ректор. «На территории Академии есть древний погост, где тренируются некроманты. Сегодняшнюю ночь вы проведете там». «И это называется суровое наказание? Может их в пыточную пригласить?» так сказать, для обмена опытом. Но я промолчал. Определенно, эта академия плохо на меня действовала, и я становился тихим и задумчивым. — Хорошо, — ответил ректору. — Только сначала расскажите, как ваше кладбище найти, а то к старости обращаться бесполезно. — Вас проводят, — пообещал Редус. Идите и будьте готовы в шесть. — Погост так погост. Можно подумать, темный властелин боится мертвых. Скорее наоборот, это они меня боятся, причем до зубовного скрежета. Был у нас во дворце один призрак. Приходился мне то ли двоюродным дядей, то ли троюродным дедом, и однажды вздумал напугать. Я был маленьким и глупым, а призрак страшным и сильным, но чего не сделаешь по глупости. Я заточил его в зеркало и подсовывал дамам, от которых получал отказ. То-то визгу было пока одна из них не додумалась зеркальце разбить. Но призрак больше никогда не попадался мне на глаза. Раз уж на третью лекцию я опоздал, решил все-таки навестить библиотеку. Уже сворачивал в галерею, когда мимо меня пронеслась растрепанная Лайла. — Ты! — прошипела она на ходу. — Что ты уже натворил? Я загадочно улыбнулся и не ответил, потому что подозревал, что бежит она к ректору а тот ее по головке не погладит. В общежитии было тихо, студенты усердно учились, а я толкнул дверь в библиотеку и остановился, наслаждаясь видом книжных шкафов. Книги всегда были моей страстью. Ребенком прятался в библиотеке, и никто во дворце не мог меня отыскать. А я сутками бродил среди полок, выбирал книги наугад и часто засыпал, подложив фолиант под голову. «Добрый день, молодой человек. Чем могу быть полезен?» Я обернулся. За спиной маячил карлик. Забавный, с длинным носом, увенчанным бородавкой и большими зубами, выпиравшими изо рта. Он сразу располагал к себе. Или так действовала его должность библиотекаря? Не знаю, но я проникся уважением. «Добрый день», — ответил вежливо. «Я вчера не смог получить учебники и хотел бы исправить это недоразумение». «Да, конечно». Карлик засеменил к низенькому бюро. «Кстати, меня зовут Атерий Атерис. А вас?» «Эринвестор. Первый курс. Травология и целительство». «Темный целитель?» Карлик достал из нагрудного кармана огромные очки и выдрузил на нос. Я едва сдержал смех. «А, теперь вижу. Ведун, да?» «Нет вообще-то», — ответил я. «Как это нет? У вас, конечно, темная энергия, но в ней явно прослеживается зеленый цвет. Очевидно, что вы никогда не развивали видовские способности. А зря. Для мужчин они редкость и дорогого стоят. Темных много, а ведунов единицы. Темного ведуна я вообще встречаю впервые». «Я замер. Может ли быть, что кристалл не ошибся? И мне на самом деле место среди целителей? Нет, не может быть». Я скорее кого-то покалечу, чем исцелю, и никак иначе. «Не беспокойтесь», — улыбнулся Атерис. «Здесь у вас будет время разобраться со своей силой, Эрин. Позволите мне вас так называть. Пройдемте за мной, выдам вам книги. Прошу относиться бережно, иначе второго экземпляра не дам». Мы шли вдоль шкафов. Книги и книжицы мягко планировали мне в руки. Их было так много, что вскоре я перестал видеть, куда иду. «Все» раздался голос библиотекаря. «Я записал ваши данные. Если что-то понадобится, приходите. Только желательно не в полночь. В это время я сплю. Удачи, ведун!» Дверь сама распахнулась передо мной и закрылась за моей спиной. Сложнее всего было подняться на пятый этаж, не видя ступенек под ногами. Поначалу я справлялся очень даже успешно. Оставался всего один лестничный пролет, когда нога предательски поехала, и мы с книгами полетели вниз, попутно, кажется, сбив кого-то с ног. Кто-то пронзительно ойкнул и припечатал меня заклинанием. Заклинание-то я отбил, а вот смягчить падение не успел и приземлился прямо... А что, грудь у Лайлы ничего, лежать мягко. «Ты — Ты! — прошипела эльфийка, выбираясь из-под меня. — Совсем рехнулся! Нечего подкрадываться, парировал я, поднимаясь на ноги и протянул ей руку. Лайла фыркнула и поднялась сама. Что ж, ее право, я принялся собирать книги. К счастью, они были целы, иначе я бы себе не простил. Лайла подхватила несколько томов и понесла наверх. И на том спасибо. Видимо, внушение ректора подействовало, потому что иначе я бы штурмовал пятый этаж сам. Мы миновали коридор. Я порылся в кармане, достал ключ и открыл дверь. Сосед все еще был на парах, поэтому никто не мешал принимать извинения, которых, кстати, и не последовало. «Не думала, что темные ябеды», — заявила Лайла, бухая книги на мой стол. «Легче стало?» Я не жаловался, а объяснял, почему пришел на пару без учебников и формы. Спорить не хотелось, но, похоже, придется. Объяснял он, «А теперь мне с тобой на погосте призраков ловить!» — Призраков? Я даже обрадовался. — А они там есть? — Полно, — заверила Лайла. — И все вреднющие. Некроманты иногда косячат, а разбираться приходится нам. Да уж, очень образный язык для светлой эльфейки. Может, не такая уж она и светлая, как я, несовершенный темный? — Значит так, Вестер, — подбоченился мой персональный палач. — Ровно в шесть зайду за тобой и пойдем отбывать наказание. Одевайся потеплее, ночи здесь холодные. И лучше возьми что-нибудь пожевать. Раз уж с учебниками разобрался сам, расписание получишь вечером. Уже переписал. Пусть не думает, что кто-то от нее зависит. А вот форму попрошу поменять, иначе отказываюсь ее носить». Лайла задрала нос и вышла из комнаты. «Какая нервная!» «Ничего, придется ей смириться с фактом моего существования. Я много кому не нравлюсь, но никому не позволю считать меня пустым местом».